— Слава богу, дождались мы с вами нужных бумаг, Руслан Владимирович! — весело улыбаясь, объявил граф, выкладывая на стол кожаный бювар. — Извольте, теперь вы князь ростовцев, признанный своим непутем папашей, поручик на службе его императорского величества в контрразведке армии. — Что, вот так просто признал? — ехидно поинтересовался Руслан, разглядывая украшенные печатями, завитушками и даже гербами документы. — А куда бы он делся, убогий? выркнул Рязанов с неожиданной злостью. Неужто князю по морде настучали, не удержавшись поддел его шатун? Фи, Монами, такие действия в нашей среде витон, вернул ему подначку граф. Просто выкупили его векселя и предъявили к оплате, а после предложили простой выбор. Или делает, как мы скажем, или отправляется в долговую яму со всеми вытекающими последствиями. Шантаж! Делно удивился Руслан. — Господи, о времена, он равы! А вы бы хотели, чтобы по морде? — ехидно поинтересовался Рязанов. — И эти люди запрещают мне ковыряться в носу, — продолжал ерничать Руслан. — Ладно уж, добивайте. Чем мне это может грозить? Чего ожидать надо? — Господь с вами, — отмахнулся Рязанов. — Пусть только попробует рот открыть. — И что, устроить ему несчастный случай? — заинтересовался Шатун. «Всякое возможно», — жестко отозвался граф. «Служба наша, пусть не самая сильная в империи, но за своих офицеров, особенно дельных, глотку порвет и не поморщится. А вы, Руслан Владимирович, офицер дельный, что уже не раз доказать сумели. Уж поверьте, генерал рвения ваше высоко ценит». «Я заметил», — кивнул Шатон. он даже в звании повысили», — тряхнул он документом. «И это только начало», — с легкой улыбкой заверил его штабс-капитан. «Уж поверьте». В нынешних наших реалиях умение в два ствола положить целую банду и не получить ни царапины — искусство особое, высоко ценимое. Чего уж говорить, ежели даже казачки мои вам в рот смотрят и бегут любой приказ ваш исполнять быстрее, чем даже мой. Хотя я с ними уже много лет служу. В голосе графа промелькнули ревнивые нотки, и Руслан, чтобы погасить это чувство, ответил чуть поспешнее, чем следовало бы. Они подготовку мою оценили. «Уж простите, но, вы в этой связке прежде всего голова, которая думает и приказ отдает, а не просто руки. Меня же учили быть и тем, и другим». «Это я сразу заметил», — кивнул Рязанов. «Увы, нам подобного не преподавали». «Знаю, и должен заметить, что меня учили, опираясь на ваш опыт. ваши таких офицеров, как вы. Честных, смелых и бескомпромиссных. Тех, кто жизни без службы Отечеству не мыслил. Вот, к слову, я ведь так присяги не принял, а меня офицером назвали. Как так?» «Тут все просто», — улыбнулся Рязанов, заметно подобрев. «Вы, Руслан Владимирович, делом доказали, что являетесь офицером и готовы служить стране, независимо от того, как она называется. Потому в столице решили, что дважды к присяге не приводит, и то, что имеется, достаточно будет. Надеюсь, мои рекомендации не пропадут в туне», — закончил он, бросив на парня острый взгляд. «Не сомневайтесь, Михаил Сергеевич, раз уж привела судьба в ваши Палестины, буду и дальше лямку тянуть, пока сил хватит», — решительно кивнул Руслан, про себя подумав. «Господи, что за ахинею я несу? И ведь правду сказал. Что я, кроме как воевать, еще умею?» «Я не сомневался в вашем ответе, князь», — поднимаясь, заявил граф. «А теперь извольте одеться и через четверть часа быть на крыльце. Мы с вами отправляемся в лучшую местную швеню». Пора вам начать одеваться, соответственно, вашему статусу. Мундир, погоны, все как положено. Да я уже как-то и к черкеске привык, смущенно проворчал Руслан, вставая. Черкеску можете оставить, что называется, на каждый день. А вот в обществе извольте быть в надлежащем виде, строго ответил граф, закладывая руки за спину. И даже не пытайтесь спорить, голубчик, честь офицера для нас не пустой звук. Для меня тоже, твердо кивнул Руслан и, развернувшись, вышел из кабинета. Быстро переодевшись, он сунул в карман несколько портянок, которые тут по недоразумению называют ассигнациями, и спустился на крыльцо. Кучер уже подал коляску, и Руслан, дождавшись Рязанова, уселся на сиденье. Граф назвал адрес, коляска, выкатившись со двора, покатила в сторону центра города. отель Ателье, или, как тут говорили, Швения, располагалось в середине длинного гостиного двора. Оказалось, что тут и такой был. Длинные торговые ряды, но только для чистой публики. И располагался он в Белом квартале. Руслан хмыкнул, отметив для себя факт такого социального расслоения. Сам бы он заказал все нужное у портного, имевшего мастерскую на базаре, и получил бы мундир не хуже, а то и лучше, чем в модном ателье. Но в этот раз все решал граф Рязанов. Заметив настроение парня, граф достал из кармана портсигар и, закурив, тихо спросил. «Не одобряете, Руслан Владимирович?» Признаться, Михаил Сергеевич, считаю, что заказывать мундир в самом дорогом ателье города – пустая трата денег. Точно такой же мундир мне построили в мастерской на базаре. Да еще и материал нашелся бы получше. Вместо ответа штабс-капитан вдруг от души расхохотался. Не ожидавший такой реакции, Руслан аж хрюкнул, растерянно глядя на командира. — Ох, уморили, голубчик! – простонал Рязанов, утирая платком набежавшие от смеха слезы. — Это как у вас все в одну строку укладывается? «Сами контрабандистов ловите, сами же их поощряете!» «Никого я не поощряю», — кмыкнул Шатун в ответ. «У нас это называлось оперативными мероприятиями. Сначала я в той мастерской себе мундир заказываю и знакомство завожу, а после осторожно вопроса задаю и выясняю, кто именно и какой товар в город таскает. Материи и прочую мануфактуру бог бы с ними. Для того пограничные стражи и таможни имеются». А вот что касаемо оружия, фальшивых денег и тому подобного криминального продукта, нас бы с вами очень даже заинтересовало. Или я ошибаюсь? Думаете, заказ одного мундира заставит портного заговорить?» Иронично усмехнулся штабс-капитан. «Один нет, а вот заполучить выгодного клиента мастер наверняка захочет. И что мне мешает продлить знакомство?» Не остался Руслан в долгу. «Я ж теперь офицер, мне много чего пошить требуется». «Умно!» — подумав, кивнул Рязанов. «Но это после. Сейчас мы с вами занимаемся официальной легализацией моего офицера в местном обществе. Уж поверьте мне на слово, голубчик. Среди чистой публики тех, кто за границу поглядывает, гораздо больше, нежели среди простецов. С теми гораздо проще. Они исполнители. А вот головы гораздо выше сидят», — вздохнул граф, мрачно скривившись. «Знаю», — вздохнул Руслан в ответ. Придет время, и эти болтуны после объявления очередной войны станут хвалебной реляцией государю противной стороны слать, рассказал он, припомнив историю русско-японской войны. Господи, спаси и сохрани государство наше, выдохнул Рязанов, выставив перекрестившись. Как же можно так-то? Уж поверьте, Михаил Сергеевич, и не такое еще будет, неожиданно для себя самого признался Руслан, тяжело вздохнув. Уже ли ничего поделать невозможно? Жаром спросил граф. Увы, не нашего ранга это дело, снова вздохнул шатун. Рыба с головы гниет. Его Величество Петр ввел дворянское достоинство для служивого сословия, а после они, вместо того, чтобы служить, стали только о привилегиях думать да о выгоде своей. Не все, конечно, но большинство. Там уже еще и купцы с заводчиками принялись к власти рваться, чтобы еще больше выгоды поиметь. В общем, сложно все в государстве нашем. Очень. «А когда в России просто было?» — грустно усмехнулся Рязан. «Ну да бог с ним. Наше дело служить империи и делать это честно, а там пусть Господь рассудит. Согласны?» «Совершенно», — решительно кивнул Руслан. Коляска выкатилась на площадь и, прижавшись к тротуару, идущему вдоль длинного ряда магазинов гостиного двора, остановилась. Первым из нее выскочил Рязанов, и, сделав Руслану знак следовать за ним, широким шагом направился к резной двери. Войдя в помещение под звон колокольчика, граф не спеша огляделся и, снимая фуражку, приказал подскочившему слуге. Кликни мне, любезный хозяин, дело серьезное. В сей момент, ваше благородие, поклонился слуга и исчез. Ваше сиятельство, радостно улыбаясь во весь рот, выкатился им навстречу розовощеки округлый мужичок. Безмерно рад вашему визиту. Чем могу служить? «Можете, Никифор Степанович?» — чуть улыбнулся в ответ граф. «Позвольте представить. Поручик, князь Ростовцев, мой сослуживец. И требуется, дорогой Никифор Степанович, построить этому богатырю мундир согласно всем правилам». «Да уж и вправду, богатырь!» — растерянно буркнул мастер, обходя Руслана по кругу. «Что ж, извольте, ваше сияйство, пройти вот сюда, в примерчную пригласил он, отодвигая занавеску в глубине зала. Взобравшись на табурет, портной принялся снимать мерки, называя результаты замера молодому помощнику. Как оказалось, после подсчетов материи на мундир пойдет почти в два раза больше, чем на обычного человека. От этого известия граф невольно крякнул. Поправившись, Руслан старательно приводил себя в форму. Хорошее питание и усиленные занятия привели к тому, что он стал еще шире в плечах и заметно нарастил мышечную массу. «Да уж, и вправду стати богатырские», — проворчал мастер, растерянно поглядывая на парня. «Дозвольте осведомиться, а сколько вам годков ваше сиятельство?» «Эм, двадцать три будет», — буркнул Шатун, сообразив, что это он теперь сиятельство. «Да уж, это что ж будет, когда вы заматереете», — покачал мастер головой и принялся ловко перебрасывать костяшки счет. Слушая этот разговор, Рязанов только улыбался в усы, поигрывая пальцами по оголовью своей щегольской трости. Глядя на его довольную физиономию, Руслан вдруг понял, что штабс-капитан явно что-то задумал, и в этой задумке ему отводится основная роль. Наконец все закончилось, и Рязанов, бросив на стол несколько сигнаций, аккуратно прибрал в портмоне выписанную квитанцию. «Я бы и сам платил, проворчал Руслан, выйдя на улицу. «Не извольте беспокоиться, голубчик». — Это не моя прихоть, а приказ сверху. На ваше обустройство специальные деньги получены, — улыбнулся в ответ Рязанов. — И тут дело не в том, что вам доверия нет, а в том, что вот эта бумажка — тут граф хлопнул себя ладонью по карману, в которую брал портмоне — подтвердит мои слова о ваших статях. — Господи, этот зачем? — растерялся Руслан. — У всего свое значение имеется, — напустил Рязанов туману и, оглядевшись, указал тростью на очередные двери. Пойдемте перекусим, время уже обеденное. В ресторан на всякий случай осведомился Шатун. Он самый, не в кабак же нам с вами идти. Теперь невместно, — усмехнулся он, лукаво подмигнув. — Михаил Сергеевич, признайтесь, вы ведь что-то задумали, — прямо спросил Шатун с сомнением оглядывая себя в ближайшей витрине. — Так и знал, что догадаетесь, — одобрительно усмехнулся граф. Сейчас в ресторане изволит обедать одна особа, питающая особую слабость крупным мужчинам. И особо это нашей службе весьма интересно. Слишком много у нее связей непонятных. И кем-то особо является, мрачно поинтересовался Руслан. Графиня Ухтомская Елена Васильевна. Вдова 33 лет от роду. Детей не имеет, но имеет серьезные связи при дворе. Поговаривают, что имела близкую связь с кем-то из правящей семьи. Этого только не хватало, — проворчал про себя Руслан. «И что мне с данной особой делать?» — мрачно поинтересовался он. И, к слову, летая так высоко, что она тут делает? Развлечение ищет. В столице у нее какой-то шкандаль случился. Вот ей повелели временно от двора удалиться, пока уляжется. А что делать, это уж, голубчик, вам решать. Главное, хоть какую ниточку ухватить, чтобы знать, где искать. «А чего же раньше не предупредили? Я же ни сном, ни духом, о чем с ней говорить?» — попенял граф Руслан. «Не спешите, голубчик, всему свое время. Теперь главное знакомство завести. А после я вам все самым подробнейшим образом поведаю», — пообещал Рязанов, внимательно осматривая улицу. Полупустой зал ресторана освещался дневным солнцем, заставляя столовое серебро и хрусталь играть всеми цветами радуги. Судя по всему, работали тут не за страх, а за совесть. В скатерти были белее снега, приборы вычищены, а пол сиял чистотой. Не ожидавший подобного Руслан удивленно хмыкнул, оглядываясь. Первое впечатление от заведения складывалось весьма приятное. Осталось выяснить, как тут с обслуживанием. Заметив в холле зеркала, Руслан на всякий случай оглядел себя в нем и, вздохнув, проворчал под нос. «Ну, какая рожа имеется, сто и хожу». Беспокоиться по поводу одежды ему и в голову не пришло. Вычищенная черкеска с серебряными газырями, шелковая рубашка, отличные хромовые сапоги, пояс с серебряными вставками, штаны тонкого сукна. С первого взгляда понимающему становилось понятно, что одежда-то не броская, но стоит солидно. А самое главное – кинжал в роскошных ножнах и револьвер в кобуре. Самым дорогим в его наряде было именно оружие. Заметивший гостей мэтр Дотель неспешным шагом выплыл откуда-то из служебных помещений и, подойдя, с достоинством поклонился Рязанову, незаметно оглядывая Руслана оценивающим взглядом. Отметив оружие, он едва заметно покривился и, выпрямившись, поинтересовался. «Чем могу служить, господа?» «Столик на двоих, любезный», — отозвался граф, кивнув в ответ. «Нам с князем желательно пообедать и поговорить». «Желаете кабинет?» — тут же оживился мэтр -дотель. «Не стоит. В зале останемся. Вон там, пожалуй, будет удобно», — кивнул Рязанов в сторону небольшого столика у стены. «Извольте, господа», — снова поклонился метрдотель. Проводив их к столику, он выдал каждому меню и, жестом подозвав официанта, остался рядом, внимательно наблюдая за тем, как гости собираются делать заказ. Рязанов, захлопнув меню, отложил его в сторону и, озорно подмигнув Руслану, решительно заявил. Раз уж нам сегодня есть что отметить, предлагаю гульнуть. А посему вы, Руслан Владимирович, мой гость. Так что нам любезный закусок холодных, мясо на горячее и коньячку у шустовского штофик. А дальше видно будет. В сей момент сударь поклонился официант и, словно джин из сказки, буквально растворился в воздухе. Кофе у вас имеется? — повернулся Руслан к метродотелю. Ему надоело, что эта фигура торчит у стола, словно тенятся Гамлета. И так ясно, что у него имеются сомнения в платежеспособности господ офицеров. Но это не повод демонстрировать его так навязчиво. «Безусловно, сударь», — склонил Метродотель голову. «Какой именно? Бразильский, колумбийский, африканский или йеменская робуста?» — не унимался Руслан, пытливо глядя ему в глаза. Вот тут Метродотеля проняло. Судя по выражению его лица, он и не знал, что кофе выращивают в таком количестве стран. А если и знал, то не предполагал, что об этом знают другие. А чай откуда? Индия, Цейлон, Китай. Не унимался Руслан, окончательно размазывая его по стене. «Э-э, в -э, сей момент узнаю», — попытался выкрутиться мэтр Дотель. «Бог с ним, после узнаешь», — отмахнулся Руслан. «А середочек имеется?» — поддержал его игру Рязанов. «Как можно, само собой, сударь», — оживился этот надутый индюк. «Какая именно? Балтийская, Атлантическая, Астраханская?» Тут же вцепился в него Руслан. «Купцы из Астрахани возят», — пролепетал мэтр заметно сбледнув с лица. «Ну, хоть тут прилично», — вздохнул Руслан, делал на огорчившись. Сообразив, что дальше будет только хуже, мэтр еще раз поклонился и быстрым шагом скрылся за дверью кухни. Проводив ее взглядом, Рязанов рассмеялся и, подмигнув Руслану, тихо проворчал. «Знает, сволочь, кто я такой, а все одно над душой стоять будет, пока сам не увидит, сколько денег в кошельке». Избаловали купчишки. А ловко его. Я и не знал, что кофе сразу в стольких странах растят». «Ну, я примерно так и понял», — хмыкнул Руслан в ответ. «А с кофе все просто. Изначально его в Африке нашли, потом перевезли в Южную Америку, где и стали культивировать. А уж оттуда он разошелся по всему миру». Но лучшими специалистами по приготовлению все одно остаются жители Арабского Востока. Они первыми его и распробовали. Занятно, а я всегда думал, что это турки мастера кофе варить, удивился Рязанов. Мастера спокойно кивнул Руслан. Но арабы варят лучше. А вы выходит, пробовали? Не сдержал граф любопытства. Был у меня инструктор, ну, учитель, который в тех местах много лет прожил. «Вот он и научил, как его варить правильно», — вздохнул Шатун, теряя интерес к разговору. «Что, прямо как арабы варят?» — не унимался Рязанов. «Угу, главное, чтоб турка правильная была, и жаровня с песком речным». «Ишь ты, и наука целая», — удивился Рязанов. «Ну, на Востоке вообще мастера из всего целые обряда устраивать», — кивнул в ответ Шатун. «Но надо отдать им должное, и толк с того тоже имеется». «Жаль, что в нашей службе мало кто о подобном знает», — вздохнул Рязанов. «Ну, это исправить недолго», — пожал Руслан плечами. «Но разговор этот не на один час». «Что ж, поговорим», — задумчиво кивнул граф, поглядывая в сторону входа в зал. «В фае кто-то явно был», — звучали громкие голоса и смех, в том числе и женский. «Гусары гуляют», — иронично поинтересовался Руслан, кивая в сторону входа. «Господь с вами, Руслан Владимирович! Откуда тут гусары?» — отмахнулся Рязанов. «Похоже, опять купцы веселятся». «Что-то слишком уж вольно они себя ведут», — буркнул Руслан, чуть скривившись. «А что поделать?» — развел граф руками. «На свои гуляют. Законом не запрещено». Ответить Руслан не успел. Дверь распахнулась, и в зал ввалилась толпа. Полдюжины хорошо одетых мужчин разного возраста, в которых сразу можно было опознать купцов. Несколько женщин, явно не полусвета, и пёстрый табор цыган с музыкальными инструментами и молодым медведем на поводке. Господи, эти-то тут откуда? ахнул Рязанов удивленно глядя на это явление. «Ну, цыгане народ вольный, куда хотят, туда и качуют пожал Руслан плечами. «Вы лучше мне фигурантку вашу покажите», — напомнил он графу в «Дама в синем платье», — коротко сориентировал его Рязанов. «Графиня с цыганами и купцами?» — удивился Шатун. «С ее связью она и ходить может, никто не осудит», — скривившись, отмахнулся граф. «Фамилия Родовитая». Делая вид, что рассматривает медведя, Руслан присмотрелся к фигурантке. В этом времени ценили женщин в теле. Это считалось подтверждением здоровья и силы женщины. Но указанная ему женщина оказалась полной противоположностью этим утверждениям. Высокая, стройная до худобы, но при этом со всеми полагающимися выпуклостями. Лицо чистое, высокий лоб, прямой нос, большие синие глаза и чувственный порочно кривящийся рот. С последним утверждением Руслан бы поспорил, но в литературе подобно сложные губы и выражения лица называли именно так. В общем, женщина была интересная, но если бы не приказ, Шатун ни за что бы не стал с ней связываться. Похоже, ей давно все обрыдло, она искала развлечений, даже запретных. Взгляд женщины обежал в зал и, остановившись на двух офицерах, настороженно замер. Один из купцов, заметив ее интерес, оглянулся и, увидев двух гостей, презрительно скривился. «Похоже, Михаил Сергеевич нас скоро начнут медведем травить», — хищно усмехнулся Руслан и от этой усмешки Рязанов взябко передернул плечами. «Не посмеют, фыркнул он, беря себя в руки. «Задирать дворяна, тем более офицеров, чревато». «После двух стаканов во лбу они не такое устроят», — хмыкнул Шатун. «Посмотрим», — зло усмехнулся граф. «Я им такое расследование устрою взвою, еще и с таможенным ведомством уговорюсь. Вообще разорим». «А не проще морды набить как следует», — поддел его Руслан. Подошедший к столу официант ловко расставил закуски и, наполнив бокалы коньяком, удалился. Рязанов подхватил свою тару и, подняв ее над столом, произнес тост. «Ну, за начало вашей службы, князь!» «Не стоит издеваться, Михаил Сергеевич. Мы оба знаем, что я не князь», — чуть скривился Руслан, беря свой бокал. «Господь с вами, Руслан Владимирович, какая издевка!» — изумился Рязанов. «Я от чистого сердца говорю и должен признать, что благородство ваше для меня изначально видно было, еще когда вы из-за знахарки с абреками сцепиться не побоялись. Да и с бумагами у вас теперь все в порядке. Все честь по чести, так что никакой издевки, ваше сядетство». «Привыкайте, Руслан. Отныне вы князь. Самый настоящий. Новая жизнь, новые реалии, только имя старое». «Пожалуй», — задумчиво кивнул Шатун. «Что ж, тогда за новые реалии!» — хмыкнул он и, качнув бокалом в сторону графа, поднес его к губам. Отличный напиток горячим комком прокатился по пищеводу и, упав в желудок, начал растекаться по телу приятным теплом. Подвинув к себе тарелочку с чем-то приятно пахнувшим, Руслан подхватил вилку и запустил ее в закуску. Рязанов зеркально повторял его действия. Закусив, они, не сговариваясь, усмехнулись и снова дружно взялись за бокалы. Коньяк и вправду был отличным, пища вкусной, а общество и без того было приятным. В общем, жизнь кое-как налаживалась. Сослуживцы закончили с закусками, официант принес горячее, когда в зале снова стало шумно. Купцы явно желали веселья, и цыгане ударили по струнам. Зазвучали скрипки, гитары и бубны. Дрессировщик поднял медведя на задние лапы, заставляя его крутиться вокруг своей оси. Глядя на зверя, Руслан только головой покачал. «Что-то не так, Руслан Владимирович!» насторожился Рязанов. «Медведь!» — вздохнул Шатун. «Ему бы сейчас в лесу жирок в зиму нагуливать, а его на потеху плясать заставляют. Жаль зверя!» — проворчал он, отворачиваясь от этого зрелища. «Увы!» законом не запрещено, — понимающе вздохнул Рязанов. — Сами звери добыли, сами обучили, сами и пляшут. Словно услышав их разговор, медведь остановился и, опустившись на все четыре лапы, решительно направился к их столику. Дрессировщик принялся дергать зверя за поводок, но Мишка даже ухом не повел. Вскинув морду и поводя широкими ноздрями, он упрямо тянул человека к столику. Руслан, заметив это, насторожился и быстро осмотрел блюдо на столе. В небольших розетках нашелся мед. Свежий, пахучий. Медведь явно навелся на этот запах. Глазами указав графу на возможную проблему, Руслан опустил руку к поясу и пальцем сбросил с медного шпинька ремешок, придерживающий револьвер в кобуре. «Постарайтесь без стрельбы», — тихо попросил Рязанов, оценив ситуацию. «Даже в медведе? «Не хотелось бы. Он, пожалуй, единственный, кто тут ни в чем не виноват», — развел граф руками. — Ладно, тогда попробуем обратить все в фарс, — предложил Руслан, и, подхватив розеточку с медом, переставил ее на самый край стола. Медведь, добравшись до стола, поднялся на задние лапы и, оперевшись передними на стол, одним движением широкого языка смахнул лакомство с посудины. Ты что же, Шельма, звери не кормишь? — строго поинтересовался Рязанов, подвигая Мишке свою розетку с медом. — Кормлю, ваш благородие, да только он до меда шибко хочет. Как учует его, так никакого сладу со зверем нет», — запричитал цыган, делая очередную попытку оттащить топтегина от стола. «Врешь, подлец, голодный у тебя зверь. Вон, смотри, даже человечью еду ест, так что за ушами трещит», — наехал на него граф. «Да только утром кормил, ваш благородие, вот тебе крест», — побожился цыган, даже не делая попытки перекреститься. «За испорченный обед заплатишь», — резюмировал Руслан, подвигая медведю тарелку с жарким. Выросший, словно из-под земли, мэтр услышав слова Руслана, скривился и, слегка наклонившись над столом, негромко пообещал. «Господа, в случае отказа платить я полицию вызову». «Зови, любезный!» — хищно оскалился Руслан. «И побыстрее, пока я совсем не рассердился». «Вам бы, сударь Норов, придержать», — фыркнул в ответ мэтр -дотель. «Заведение наше для чистой публики и всех господ я в лицо знаю. Работа такая, а вот у вас никак не припомню». «Значит, ты, мордо, смеешь заявлять, что я самозванец?» Тут же вцепился в его слова Шатун, медленно поднимаясь из-за стола. «Я такого не говорил?» Тут же пошел Халдей на попятный, сообразив, что перегнул палку. «Я сказал только, что чести не имею вас знать, сударь». «Значит, ты посмел словам графа не поверить, пес?» Продолжал наезжать Руслан, нависая над ним, словно ангел мести. «Но, но я...» Начал заикаться мэтр Дотель, сообразив, что попал в просак. Договорить да ему Руслан не дал. Молодецкая плеуха перебросила халдея через соседний стол, разом отправив его в нокаут. Все еще пытавшись оттащить медведя-цыган, испуганно охнул, втянув голову в плечи, и Шатун, недолго думая, отвесил за трещину ему, при этом рявкнув на весь ресторан. «Оставь зверя в покое, морда! Раньше думать надо было, когда голодом его морил!» Мелькнув щегольскими хромовыми сапогами, начищенными до зеркального блеска, горе-дрессировщик перелетел через соседний стол и, грохнувшись на пол, заскользил в сторону своих соплеменников. Скрипка в руках музыканта издала противный взвизг, и в зале повисла тишина, нарушаемая только чавканем медведя, продолжавшего поедать очередное блюдо со стола. Троица молодых цыган, быстро переглянувшись, шагнула вперед, и Руслан одним движением, выхватив из кобуры револьвер, плавно взвел курок. Этот щелчок в повисшей тишине прозвучал, словно выстрел. Увидев оружие, цыгане стушевались. Похоже, людьми они были опытными и повидали всякое. Так что появление револьвера восприняли правильно. Хрен его знает, этого неизвестного, так небрежно раздающего пощечины. Может, ему коньяк в голову ударил. Начнет палить, беды не оберешься. Да еще и рожа у него такая, что без содроганий не взглянешь. «Эй, кто там?» – окликнул Руслан официантов, прятавшихся за дверью кухни. «Чего извольте, сударь?» Робко, высунувшись в зал, осведомился, обслуживавший их половой. «Принеси зверю мясо кусок да побольше, а нам с графом блюда замени. Счет потом вот этим отдашь», — приказал Шатун, небрежно помахивая револьвером и словно невзначай указывая им на гулявшую толпу. «А вы, сударь, немного ли себе позволяете?» — послышался голос, и из кучки замерших купцов выступил молодой, крепкого телосложения мужчина. Желаете мой приказ оспорить? Ехидно поинтересовался Руслан, поигрывая револьвером. Ну, оружием грозит любой умеет, а вы в честной драке попробуйте! не тушуясь, предложил купец, сжимая жилистые кулаки. С тобой, что ли? Иронично поинтересовался Руслан. А не пожалеешь! Как бог даст, пожал купец плечами. Место освободите! скомандовал шатун, пальцами спуская курок и убирая оружие в кобуру. Цыгане бросились убирать столы а купцы оживились, весело поглядывая на парня. «Понятно», — кмыкнул про себя Руслан, — «первый кулачный боец на праздниках. Посмотрим, чего ты стоишь». «Не желает ли кто-нибудь пари, господа?» — подлил масло в огонь Рязанов, доставая портмоне. Купцы оживились еще больше осторожно потянулись к столу, опасливо поглядывая на медведя, продолжавшего подъедать пищу с тарелок. Бросивший вызов купец, не спеша снял пиджак или сюртук, как оно правильно Руслан пока не разобрался, и принялся расстегивать жилет. Глядя на его приготовление, шатун только хмыкнул и, выйдя на середину освобожденного от столов пятачка, замер, сложив руки на груди. «Вы б сняли черкеску, сударь», — посоветовал один из купцов. «Возец лень», — иронично отозвался Руслан. Все одно дело недолгое». Услышав его слова, купец вспыхнул и, мрачно насупившись, принялся закатывать рукава. «Еще порты подтянуть забыл», — подсказал Руслан, выводя его из себя. Скрипнув от злости зубами, купец бросил свое занятие и, быстро выйдя в импровизированный ринг, ринулся в атаку, пытаясь сходу дотянуться до головы противника. Удар у мужика был поставленный. Сразу стало понятно, что в кулачном бою он не новичок. Но для Руслана он двигался слишком медленно и предсказуемо. Плавно скользнув в сторону, шату шатун одним стремительным ударом всадил правый кулак ему в печень, и тут же добавил левый в челюсть. Схлипнув, купец повернулся на подгибающихся ногах и бессильно сел на пол. Говорил ждал недолго, Пожал Руслан плечами, повернувшись к поверженному противнику спиной, вернулся к своему месту. Вылезавший тарелки до блеска Мишка на всякий случай заурчал на него, предупреждая от необдуманных поступков. «Я тебе порычу, проглот!» проворчал Руслан в ответ, небрежно потрепав его по голове, усаживаясь на свое место. «Погоди, малость, сейчас тебе еще принесут». Словно в ответ на его слова из кухни вышел официант и, обойдя зал по большой дуге, приблизился к столу так, чтобы оказаться подальше от зверя. В руках он нес старый поднос, на котором исходил кровью здоровенный кусок говядины. «Извольте, сударь», — робко пробормотал он, протягивая поднос парню. «Предлагаешь мне ваших гостей кормить?» — фыркнул Шатун. «За что вам только жалование платят?» «Я, сударь, шибко его опасаюсь», — пролепетал официант, опасливо косясь на начавшего принюхиваться зверя. «А еще мужиком себя мнишь», — упрекнул его Руслан, забирая поднос. «Пойдем, приятель», — хлопнул он Мишку по шее. «Уж прости, но за столом тебе делать нечего». Отойдя к стене, шатун положил поднос на пол и, подхватив поводок медведя, привязал его к крюку, за которой цепляли ленты шпалер, которыми были украшены стены зала. При этом он внимательно отслеживал каждое движение медведя, ни на секунду не забывая, что перед ним один из самых опасных хищников. Но голодный зверь, получив угощение, и думать забыл о присутствии рядом человека. Придавив мясо лапой, он с урчанием запустил в него зубы. Похоже, зверей и вправду не кормили толком. Выскочившие из кухни официанты быстро привели их с графом столик в порядок, выставив горячие, и со страхом поглядывая на рвущего мяса медведя, поспешили исчезнуть не неспеша налил в бокалы коньяку, и Руслан, усевшись на свое место, небрежно поинтересовался. «Много играли, Михаил Сергеевич?» 50 рубликов вашими молитвами», — рассмеялся штабс-капитан. «Никак не могу понять, как вы это делаете. Вроде вот только что тут стоял и уже рядом. Моргнуть не успеешь». «Вы про казачий спас слышали?» — поинтересовался Руслан, пригубив коньяк. «Слыхал, конечно, да только, думаю, сказки все это», — небрежно отозвался граф. — Часть этой сказки вы только что сами видели, — хмыкнул Руслан в ответ. — Нас по-другому учили, но основа взята и от казаков. — Занятно, — задумался Рязанов. — А обучить такому можно? — Можно, но начинать надо в юношестве и учиться долго. — А вы долго учились? — Я все еще учусь, — пожал Руслан плечами в ответ. — Потому и устраивайте свои занятия по утрам? — Именно. — Их неспешная беседа была прервана полицейским урядником, вошедшим в зал. Оглядевшись, он расправил свои роскошные усы и, поправив фуражку, тяжело затопал к столику офицеров. Ушибленных Русланом мэтр дрессировщик уже утащили куда-то в задние помещения приводить в чувство, так что порядок в зале нарушал только вылизывавший от крови под нос медведь, лежавшую у стены. «Господа, попрошу вас представиться», — приложив пальцы к виску, вежливо попросил урядник. Штабс-капитан, граф Рязанов, поручик, князь Ростовцев раздалось в ответ. — Хм, тут это, прощение просим, ваше благородие, но сообщили, что некоторые из казаков в заведении бушуют и безобразничать изволят, — стушевавшись, пояснил полицейский. — Был такое, — с усмешкой кивнул Рязанов. — Господа купечества решили, что могут офицерам армии его императорского величества указывать, что делать. Вот и пришлось вразумить малость, кулаками, не стрелять же их, болезных. — Да уж это верно, стрелять оно бы не стоило еще больше теряясь быстро согласился полицейский официант стакан громко приказал руслан даже не оглядываясь подбежавший халдей выставил на стол стакан и шатун жестом указал ему на бутылку понятливо кивнув официант ловко набулькал половину стакана и подхватив под нос повинуясь жесту парня поднес напиток уряднику примите за беспокойство голубчик улыбнулся рязанов так это я на службе смутился полицейский Так мы вам службу бросать и не предлагаем. Коньяк добрый, шустовский, Не побрезгуйте, слегка надавил граф. Благодарствую, ваше вздохнул урядник, снимая фуражку. Аккуратно взяв поднесенный стакан, он мелко перекрестился и, плавно высадив напиток до капли, медленно выдохнул. И вправду барское питье, высказался он, поклонившись офицерам. Примног благодарен, господа. Желаю здравствовать. Уж простите великодушно за беспокойство. «Бог простит, голубчик, понимаем, служба», — кивнул в ответ Руслан, беря свой бокал. Еще раз поклонившись, урядник надел фуражку и, развернувшись, покинул зал. «Похоже, сегодняшний день в этом заведении будут долго вспоминать», — усмехнулся Шатун и тут же насторожился, увидев, как расширились глаза Рязанова, заметившего что-то у него за спиной. Подхватив широкий рыбный нож, он повернул его так, чтобы видеть противника и в зеркальной поверхности увидел приближающуюся женскую фигуру. Положив нож на место, Руслан заставил себя успокоиться и собраться с мыслями. Все происходившее до этого было направлено только на дно — привлечь к себе внимание объекта. И, похоже, у господ офицеров это получилось. Подошедшая к столу женщина небрежным движением отодвинул стул и, усевшись, закинул ногу на ногу, с интересом оглядывая А Адаме Канику предложат. — спросила она, лукаво усмехнувшись. «Если дама того желает», — спокойно отозвалась Руслан. «А чем я хуже того рядника?» — делано удивилась она. «В том-то и дело, что много лучше, и потому предлагать даме крепкие напитки считают самовитоном. Но если на то будет ваше желание...» Руслан сделал паузу, давая ей возможность принять окончательное решение. «Пожалуй, вы правы. Для коньяка слишком жарко. Но вот от бокала вина я бы не отказалась» чуть подумав решительно тряхнула она головой какой предпочитаете красные белые розовые тут же уточнил руслан Красные! махнула дама рукой человек звонко щелкнув пальцами позвал руслан чего вызволите поинтересовался тут же возникший официант что из красных вин у вас имеется повернулся к нему Шатун. но только лучше имеем, шато лафит бургунская завезли принялся перечислять официант угодливо загнувшись «Кислятина!» — небрежно отмахнулся Руслан. «Кахетинская есть?» «Имеем!» — растерянно кивнул половой. «Вот его и неси!» — приказал Руслан. «Занятный выбор!» — удивленно протянула дама. «Попробуйте, прежде чем осуждать!» — хмыкнул Шатун в ответ. «Тут вопрос не в стоимости, а во вкусе. Уж поверьте, у кахетинского вина вкус получше, чем у всякой французской бурды окажется!» «Положусь на ваш выбор!» — заинтригованно согласилась графиня Ухтомская. — Ну, Руслан Владимирович, я и подумать не мог, что вы записным ловеласом окажетесь, — тихо смеялся граф, качая головой. — Мои офицеры языки под самый корень стирали, пытаясь ее внимание привлечь, а вы хлопы в дамки. — Человек, Михаил Сергеевич, существо любопытное, а у женщины тем паче, — пожал Руслан плечами. — Столько шуму, грохоту, а на нее никакого внимания. Вот графиня и не удержалась. Тем более, что купцы не ее круга люди. Да, веселиться в их обществе она себе позволить может, а вот мельки ничего лишнего, даже ей не отмыться будет. Страшный вы человек, поручик, все еще посмеиваясь поддел его Рязанов. Вы даже не представляете, насколько, вздохнул Руслан без тени улыбки. Поперхнувшись, штабс-капитан несколько минут удивленно рассматривал своего новоиспеченного сослуживца, после чего, тряхнув головой, тихо проворчал. Но в бою я вас уже видел, признаться впечатлен. К драки тоже теперь повидал. Умеете. А вот что еще, никак в толк не возьму. Это сложно объяснить, — снова вздохнул Руслан. Надеюсь, не придется, но ежели дело дойдет, увидите. Туманно ответил он, даже не повернувшись к собеседнику. Это все дела будущие. А мне хотелось бы понимать, к чему мне пришлось весь этот цирк устраивать, — сменил Шатун тему. Что от меня требуется? — прямо спросил он у графа. Графиню много раз видели в обществе французского журналиста. Он даже где-то там печатается, но он такой же журналист, как я, пахарь. Думаю, он даже не француз, хотя языком владеет отменно. — Вам нужны подходы к нему? — подобрался Шатун. — Нам нужно все, а главное понять, куда он регулярно уезжает из города. А проследить удивленно хмыкнул Руслан. — Осторожен, сволочь. Уезжает обычно в наемной карете и нанимает охрану. Серьезную. Денег не жалеет. — Казаки? — быстро уточнил Шатун. Они, вздохнув, кивнул штабс-капитан. А их опрашивали? — Само собой, — отмахнулся граф. — Говорю же, хитрая сволочь. Куда бы ни приехал, казаков отдыхать отправляет, а дальше ездит один, пользуется только местными извозчиками. — Умно, — кивнул Руслан. — Так может, если он вам так нужен, свистнуть его в следующей поездке и увезти? А уж из ваших подвалов ему будет один выход, — предложил Шатун, зловеще усмехнувшись. Господь, с вами Руслан Владимирович. ахнул Рязанов, мы, конечно, не святые даже совсем, но не до такой же степени, как не как иностранец. Их посольство шум поднимет. И что? Иронично усмехнулся Руслан. А брейки выкрали? Для выкупа? И пусть докажут, что это не так. А то, как оружие горцам продавать, да на наши войска их натравливают, так первые. Вот пусть и подумают, что это же оружие может и против них обернуться. Интересная мысль. Помолчав, нехотя признался Рязанов. Но как это провернуть? В дом вломиться, шуму не оберешься. На улице хватать, видаков много будет. Было бы желание, возможности создать можно, отмахнулся Руслан. Вы, говорите так, словно проделывали подобное. Дурное дело не хмыкнул хмыкнул Шатун. Придется несколько дней походить за ним, узнать, где бывает, во сколько возвращается, как долго в других городах живет. Ну а после... Руслан с хрустом сжал кулак и, покрутив им в воздухе, едва слышно закончил. — Главное, чтобы он потом нигде не всплыл, даже в виде трупа. — Вы и вправду способны подобное проделать? — осторожно уточнил Рязанов. — Способен, — спокойно кивнул Шатун. — Но информация о фигуранте — это главное. — Подумаем, — помолчав усмехнулся граф. Коляска вкатилась во двор, и офицеры, пройдя в дом, разошлись по своим комнатам. Следовало отдохнуть после бурного дня. Утром, заметно побаливавшей головой, Руслан проделал весь привычный утренний эмоцион и, закончив тренировку метанием ножей, отправился к колодцу умываться. Приведя себя в порядок, Шатун прошел в столовую и с удовольствием отдал должное горячему чаю и свежей выпечке. Как сказал подававший на стол слуга, Рязанов умчался на службу, когда он делал зарядку. В общем, впереди был еще один день. Руслана несколько напрягала, что от него не требуют ежедневно ходить на службу, но, с другой стороны, он в этом обществе являлся кем-то вроде Джокера. Фигура, которую применяют только в особых случаях. Больше всего времени у него уходило на написание отчетов. Что с этими бумагами делали после, Руслан не знал, но в том, что их внимательно изучают, уже не сомневался. Предупредив слух, что уходит, Шату накликнул свою охрану и решительно зашагал в сторону кузнечных рядов на базаре. Нужно было узнать, как идут дела с винтовкой и попробовать собрать хоть один миномет. Пусть небольшой, корявый, но он даст очередной толчок к развитию новой линейки оружия. Главное, чтобы все получилось с динамитом. С этими мыслями он и ввалился в оружейную мастерскую Митрича. Увидев парня, кузнец едва заметно усмехнулся и, огладив борду, прогудел. — Вовремя ты! Словно нюху мучуял! — Неужто получилось? — оживился Руслан. — А ты никак сомнений не имел? — возмутился мастер. — У меня сомнения в сплавах были, а не в умении твоем. Тут же выкрутился Руслан. — Показывай, Устос! — потребовал он, добавив словечек на местном языке, означавшее почтительное отношение к мастеру. — Ишь ты, уже и выучить успел! — усмехнулся кузнец, и, отойдя в угол, принялся греметь там каким-то железом. — Вот, смотри! — прогудел он, вручая парню длинный сверток из рогожи. Аккуратно положив его на стол, Руслан откинул материю и, взяв руки в винтовку, плавно приложил ее к плечу. Дмитрич вправду был настоящим мастером. Получив от Руслана штуцер в отличном состоянии, он использовал готовый ствол, вырезал новые ложи с прикладом и по чертежам парня смастерил затвор и ОСМ. По сути, изначально получилась винтовка системы Бердана. Но Руслан решил не останавливаться на достигнутом, и следующим шагом стал аналог винтовки Мосина, но с учетом всех последующих изменений. Опустив оружие, шатун одним плавным движением открыл затвор и, заглянув в механизм, спросил, «А патроны готовы?» «Две сотни, как и заказывал», снова усмехнулся Митыч, снимая с полки ящик. Взяв один патрон, Руслан подошел к окну и принялся внимательно изучать боеприпас. Мастер, по его подсказке, отлил и вытянул тонкую медную трубку потом, нарезав ее нужными кусками, на горячую обкатал на конус один ее конец, а после залил свинцом. В итоге получилась оболочечная пуля требуемого калибра, весом примерно 12 граммов. Гильза была конусной, закрайной. Не бог весь что, но и это в местных реалиях было прорывом. с небось с патронами, сочувственно спросил Руслан, поворачиваясь к кузнецу. — Да бог с тобой, шатун! — просмеялся кузнец. «Главное начать. А как руку набьешь, так и просто все. Поначалу непривычно было, а после приноровился». «Ну тогда пошли испытывать», — азартно предложил Руслан, снова прикладывая винтовку к плечу. «Ай да!» — тут же согласился мастер и, открыв дверь, окликнул подмастерье. Через сорок минут Руслан, Митрич и ставший почти тенью Руслана следопыт, спускались во враг, в котором устроили себе стрельбище. Быстро зарядив винтовку, Шатун выбрал мишенью валун на другом конце оврага и, прицелившись, нажал на спуск. Грохнуло. Рубеж стрельбы окутался пороховым дымом, но все ясно расслышали щелчок и звук рикошета. Закинув оружие на плечо, Руслан быстрым шагом подошел к камню и, заметив свежую отметину, довольно кивнул. Подхватив валявшийся тут же после предыдущих стрельб сук, он воткнул ее в землю перед камнем и отправился обратно. Последующие четыре выстрела показали, что работает винтовка отлично, даже несмотря на черный порох. «Ну, Митрич, порадовал!» — повернулся Шатун к мастеру. «Говори, сколько я тебе за работу должен?» «С патронами 23 рубля!» — чуть помявшись, вздохнул кузнец. «Уж прости, но медь до да свинец в копеечку встали!» «Господь с тобой, мастер, за такую работу тридцатки не жалко!» — отмахнулся Руслан, доставая из кармана пачку ассигнаций. — Вот, держи, четвертную за винтовку с патронами, а еще червонец на партию патронов. Их теперь мне много потребуется. — С кем воевать собрался? — насторожился кузнец. — И пристрелять винтовку надо, и обвыкнуться с ней. В общем, делай, много немало мало, Запасы он карман не тянет. — Добре, будут тебе патроны, — пообещал мастер, убирая деньги. — А еще чего нового имеешь? Есть и новые, но только там придется с чугуном работать», — честно предупредил Руслан. «Рассказывай», — тут же потребовал мастер, но ответить шатун не успел. У спуска во враг послышалось лошадиное фырканье, и бойцы, оглянувшись, увидели полицейского ротмистра верхом на соловой кобыле. Спрыгнув с седла, полицейский привязал кобылу к кусту и, спустившись во враг, вежливо поздоровался, поднеся пальцы к обрезу фуражки. «Добрый день, ваше «Здравствуйте, ротмистр. Чем могу служить?» кивнул Руслан в ответ. «В участке только разговоров, что вчера господа офицеры в ресторане Бузу учинили. Вот я решил проверить. А то рассказываю, что они и цыган побили, и мэтр Дотель рожу начистили. Прячу улыбку», — ответил ротмистр. «Сами виноваты», — сходу заявил Шатун. «Цыган медведя не кормит, а в ресторан его привел. Взвесь голодухи на наш стол в лес и давай жрать все подряд. А мэтр Дотель, ваш вообще подлец. Посмел усомниться, что перед ним дворяне. Пусть спасибо скажешь что мы его пороть за такое оскорбление не приказали. — Да, — взорвался Верьян, — скривился ротмистер. — Придется внушение сделать. — Он, похоже, решил, что раз вам на гостей доносит, так может и дворян оскорблять. Так вы ему объясните, что полиции еще дождаться надо, а кулак офицерский он вот рядом, — хмыкнул Руслан в ответ. — Господь с вами, князь, какие там доносы? — поспешил откреститься ротмистер. «Ну, сказки эти вы, сударь, можете штафиркам гражданским рассказывать, а мне не надо, не поверю», — качнул шатун головой. «Он посмел на меня ссылаться, подобрался полицейский, посурорив лицом. «Нет, но вел себя так, словно самому полицмейстеру с ватом приходится», — фыркнул Руслан в ответ. «Сразу видно, что чует за спиной серьезную власть. А кто для него власть?» «Верно. Тот, кто в холодную посадить может. А это для него ваше ведомство». Ширит он думать не обучен, знаний не хватает и кругозора. «Болван!» — скривился ротмистр. прошу свои извинения, ваше сиятельство». «Господь с вами, сударь, вам с чего извиняться?» — отмахнулся Руслан. «Я смотрю, новое ружье испытать решили?» — сменил полицейский тему. «Вот, придумали и сделали!» — с гордостью ответил Шатун. «Идеи, чертежи мои, а работа вот мастера!» — указал он на кузнец. «Магазинная винтовка нового образца с единым патроном». — Магазинная? — изумленно ахнул ротмистр. — Дозвольте глянуть, ваше сельство. — Вот, держите, — протянул ему Руслан оружие. — Затвор за стебель берите и вверх его, а после на себя, — подсказал он, видя, как полицейский растерянно крутит винтовку в руках. — Это как же вы до такого додумались? — не удержавшись, спросил ротмистр. — За основу взял винтовку господина Бердана, добавил кое-что от себя, и результат у вас в руках. — Дозвольте патрон. Едва не взмолился ротмистр. «Извольте», — понимающий усмехнулся Руслан, подавая ему боеприпасы. После короткого инструктажа во снова загремели выстрелы.